Глава 7. Начало зрелых лет. Авакум перебрался в село Лопатище с восемью домочадцами. Шесть младших братьев и сестер, плюс жена Анастасия и старший сын Иван, рожденный в 1643 году. Затем в Лопатищах у него родилась дочь Агриппина, 1645, сын Прокопии, 1648 и дочь Акулина, год рождения неизвестен. И все вроде бы шло неплохо. Обыкновенный провинциальный поп, таких в России было десятки тысяч. Ближайший крупный населенный пункт в 30 верстах через леса. Село Кстова, одна из столиц Волжских бурлаков, бойкое торговое место. Глухие места, дремучий лес, основное занятие – сбор меда диких пчел. Неподвижное средневековье, натуральное хозяйство. Ничего не происходит, кроме климатических колебаний. Урожайные годы сменяются засушливыми, неурожайными. Бог дал день, Бог даст и пищу. Вся Россия состояла из таких лопатищ. Растили и хлеб, но климат не благоприятствовал. Хлеба хватало на полгода, потом приходилось докупать. Мужики ездили в Кстово, обменивали мед, деготь и древесный уголь на муку и зерно. Жить в глухом месте дело благое. Провинция это покой. До Москвы, как до Луны, а прочие земли даже и во сне нельзя увидеть. Но однажды авакум отсюда ушел. В лопатищах у него были дом, печка, мед, огород, детишки. Половина села, родня жены, уважают и помогают. Семьи были огромные. у жены Анастасии, сестры и братья все друг за друга стоят. Чего не жить? Куда идти и зачем? Пытаясь в его шкуру влезть, видим, что он подчинился зову, другого объяснения нет. Таких людей мы называем самородками. Их мало, и тайну их появления никто до сих пор не разгадал. Они родятся где угодно, в самых глухих местах, в отдаленных углах, а затем, опровергая все кастовые и классовые теории, постепенно оказываются в верхнем слое общества, становятся маршалами, академиками, государственными деятелями, духовными лидерами. Откуда они берут силы, упорство, волю, амбиции для своего восхождения? Какую роль в их судьбах играет случай, удача, везение? Изучение биографии великих людей показывает, что все они с ранних лет имели перед собой образ неприятеля, врага. Гении не просто действуют, но противодействуют, сражаются на своей войне. Гений выстает против существующего порядка, ломает правила. Протопопов Акум Петров бился против главного и до сих пор непобежденного врага русской цивилизации, против несправедливости.